3. В московском метрополе товарищи не жаловали. Бархатные канаты, бархатная портьера на входе надежно отделяли овец от козлищ. Тот, кто употреблял слово «лакейский» в смысле угодливый, явно не знал предмет. Метр Дотель, дородный и статный, как адмирал, раскинул перед ним руки. В его глазах Зайцев отчетливо видел презрение, и оно было полным, К костюмчику, к парусиновым туфлям, не столичному виду. Виду человека не при власти. Богатые бакенбарды топорщились, как львиная грива. — Мест нет, товарищ! — он почти выплюнул последнее слово. Зайцев ткнул ему под нос удостоверение. — Во-первых, я вам не товарищ, а товарищ-следователь. Это же и во-вторых, и в последних. Там у окна сидит товарищ Кишкин, который меня ждет. Это он вам скажет наверняка». Адмирал, засомневавшись, чуть сдвинулся. Первая фраза Зайцева не произвела на него впечатления, но упоминание Кишкина заставило на миг дрогнуть. И мига было достаточно. Зайцев шагнул мимо, откинул портьеру. Да, он не ошибся. Кишкин упомянул однажды, что ровно в 11 каждый день пьет кофе в метрополе и сейчас сидел за своим излюбленным столиком у большого вымотого окна, щурясь сквозь кольца дыма на весеннюю, в зеленом дыму Москву. Зайцев грохнул стулом, плюхнулся напротив. Единственный глаз Кишкина уставился на него. Зайцев видел, что застал врасплох. Под всеми парусами к ним уже спешил адмирал с папочкой в руке, всматривался в лицо Кишкина, равно готовый радушно раскрыть меню перед Зайцевым, «И выкинуть Зайцева вон!» Кишкин кивнул. Перед Зайцевом легла раскрытая папка. «Кофе!» — не глядя сказал Зайцев, чтобы поскорее отослать метр до отеля прочь. «На хапок, значит, решил взять!» — спокойно заметил Кишкин. Стряхнул пепел, вкрутил окурок, раздавил в пепельнице и откинулся в кресле. Как будто видел Зайцева впервые. Зайцев молчал. Игра в гляделке длилась, и Кишкин не выдержал. бася «Ты соображаешь, что твой провинциальный петроградский форс здесь не пройдет? Что я сейчас пальцем покажу, и от тебя мокрое место останется?» Глаз недобро прищурился. Зайцев наклонился к нему через стол. «Кишкин!» Зайцев смотрел в этот единственный, горящий злостью глаз, стараясь говорить спокойно и как можно более искренне. «Кишкин! Это же я!» Он видел, как злая искра в глазу Кишкина держалась, держалась и погасла. Скулы смягчились. Кишкин хмыкнул, отодвинулся. «Этого-то я и опасаюсь», — буркнул он. Подошел метродотель с серебряным кофейником и тоненькой полупрозрачной фарфоровой чашечкой, нежно звякнувшей на блюдце, когда метродотель поставил ее перед Зайцевым. Кишкин подождал, пока метродотель удалится, величественно неся широкую спину. «Ты мне только скажи», — начал Зайцев. «Скажу», — перебил его Кишкин. «Брось это дело. Я навел справки. Ты через голову Коптельцева лезешь. Он вообще в курсе, что ты здесь?» «Никто не в курсе», — солгал Зайцев. «Ну, хоть это, слава богу», — кивнул Кишкин. «Вот что, Вася, пей кофе, угощайся. Сходи в Третьяковскую галерею, погуляй по Москве и поезжай домой». Выезжай, дружок». Кишкин, тем же Петроградским, из 1920-х годов тоном заговорил Зайцев. «Ты просто скажи, что». «И я сам отползу». «Что ты нашел?» «И?» Зайцев молчал. «И что тогда? Зачем тебе?» «Я хочу знать», — твердо сказал Зайцев. «Я не могу иначе. Ты не можешь иначе. Мы такие». И это очень скверно. Очень, поверь. Это сейчас совсем не нужно. Сейчас? Да ты разве не слышишь? Не видишь? Двадцатые годы, весь этот наскок, нахрап кончились. Сейчас надо, иначе. Как? Не так, как мы делали. В любом случае. Мы, отметил Зайцев. Значит, не все потеряно. А ты, Вася, продолжал Кишкин. Как-то охотничья собака, которая даже с простреленной лапой бежит за Зайцем. Я просто узнаю и уеду. Слово даю. Не йоджия же я. Кишкин взял свою чашечку. Пригубил. Он долго пил кофе, глядя в окно. Зайцев видел только черную заплату на глазу. Не вышло, понял он. Наркомторг, значит. Вдруг словно через силу выдавил Кишкин. «Имя Ангарский тебе что-то говорит?» «Нет. И хрен с ним. Он тоже, в общем, просто винтик. Но он контакт антиквариата здесь, в Москве. Ты его колол? Кишкин то ли не расслышал, то ли сделал вид, что не расслышал. Чем, по-твоему, занимается наркомторг? Если честно, мне похрен. А что? «Непохвальная политическая близорукость», — проворчал Кишкин. «Ты, Зайцев, в партию вступать собираешься?» «Ну, о таких простых вещей о советском государстве не знаешь». «Пошел ты. Возьми вот мармелад». «Отличный. Ты говори, говори». Со стороны могло показаться, что двое старых товарищей наслаждаются видом на большой театр и богатым столом. В вазочке потело желтое финское масло, булочки были покрыты салфеткой. Здесь, в метрополе, И Кишкин прекрасно это понимал. Едва ли не вся обслуга знала его как своего шефа, время от времени притворяющегося обычным прохожим. Попросту говоря, очень многие служившие в метрополе были осведомителями. А потому Кишкин сейчас улыбался особенно широко. Изо всех сил изображал радость и пихал в себя мармелад. И слишком громко и радушно наускивал Зайцева. «А «Да ты жуй, глотай! В вашей столовке такого пади не подают!» Зайцев подыграл. — Да успею, не сомневайся. — Так вот, ваше невежество, — понизил голос Кишкин, — у советского государства обширные торговые контакты с иностранными промышленниками, содействующими, так сказать, подъему советской промышленности. — Миллионерами? — спросил Зайцев. Он вдруг вспомнил наивный вопрос Нефедова, от которого чуть не поперхнулась товарищ Лиловая. Но вопрос-то не такой уж глупый. Откуда миллионера в курсе того, что выуживает из Эрмитажа товарищ Простак и общество-антиквариат? Он слушал Кишкина и не верил своим ушам. Короче, пока Гюльбикян кочевряжился, этот Матисон... Погоди, погоди, что за гюльбикян? Армяш? Бывший. Теперь парижанин. Миллионер-нефтяник. Собирает картинки и все знаешь с именем. Так вот, и Матисон тоже миллионер. Нет, он сошка мелкая, торгаш, но ловкий. И он товарищи из торга, быстро вывел на другую большую рыбу. Акулу капитализма, так сказать. Меллон его фамилия. Американец Эндрю Меллон. Погоди. Ты хочешь сказать, что этот Меллон и тот второй армянин... Он не армянин, а француз давно. Не суть. Ты хочешь сказать, что они тычут пальчиком? Мне подай вот эту картинку. — И эту, и вон ту. И товарищ Простак им на блюдечке выносит и в бумажку заворачивает. — Товарищ Простак, я бы сказал, только упаковывает покупки. Он вроде приказчика. — Кишкин, — поразился Зайцев, — да ведь картины эти цены немалый. Народное добро и так далее. Да тут надо... И тут Кишкин так грохнул ладонью по столу, что в зале на них все обернулись, а Зайцев сразу вспомнил о двух контузиях, после которых Кишкин долго болел нервными болезнями. «Ничего тут не надо!» — проскрипел Кишкин. В углах рта у него показалась слюна. «Кишкин», — твердо сказал Зайцев, — «какие-то неграмотные жулики». На поводу иностранного капитала разворовывая культурные ценности советской страны. Молчать! Прескрежетал Кишкин. Молчать! Советская страна! Кишкин говорил металлическим голосом и сам весь тощий одноглазый словно вдруг сделался старым, сухим и скрипучим, вылитый кощей из русских сказок, советская страна зарабатывает валюту. А к слову, неграмотный, да будет тебе известно! член советского правительства, товарищ Пятаков, и университеты кончал, и сам сын сахарозаводчика, и ценность этих картин ему известна. Просто есть сейчас для советской промышленности вещи по цене Рубенсов, Рембрандтов всяких». Половина лица у Кишкина тряслась. Зайцев попробовал встать. «Сидеть!» — рявкнул Кишкин. Дернул его вниз, уже не особо заботясь, что там подумают стукачи всех мастей, облепившие их сейчас взглядами. — Сидеть! — он почти шипел. — И я тебе это все сейчас только потому понятно изложил, что иначе ты, Зайцев, как та собака, так и будешь скакать на трех лапах за своей дичью, пока не сдохнешь. Но если тебе сдохнуть хочется, то я тебе это организую по старой дружбе, гораздо менее хлопотным способом. «Пристрелю из сострадания! Понял? Ты меня понял?» «Хороший какой у них мармелад!» — сказал Зайцев. Придвинул вазочку и стал спокойно есть прямо из нее. Ложка за ложкой. Ложка за ложкой. Метр Дотель презрительно фыркнул и отвернулся к своей конторке. Кишкин сумел, если и не успокоиться, век и угол рта у него все еще подрагивали, то хотя бы взять себя в руки. Он наблюдал за Зайцевым, а сам не прикасался больше ни к кофе, ни к московским разносолам, стоявшим на крахмальной скатерти, усыпанной мелкими бликами, которые майское солнце выбило из хрустальных вазочек. «Я с самого начала знал», — совершенно обычным своим голосом произнес он, «никуда ты со своих финских болот не двинешь. Дохлый номер. Никакой Москвой тебя оттуда не выманить». — Ах, дурак ты, Вася! — с сожалением добавил он. — Сегодня в Питер? — Зайцев кивнул.